Памятник Петру I. Где установлен? Город Архангельск, набережная Северной Двины. Когда установлен? 1914 год. Размеры. Высота скульптуры — 2,5 метра. Высота памятника с пьедесталом — 7,5 метров. Создатели памятника. Скульптор Антокольский, архитектор Пец. Скульптор изобразил Петра I в мундире Преображенского полка. В левой руке он держит подзорную трубу, а правой опирается на трость. Всероссийскую славу памятник Петру I в Архангельске приобрел благодаря тому, что его изображение было размещено на купюре Банка России достоинством 500 рублей. Памятник Петру I в Архангельске — одна из бронзовых копий скульптуры, созданной знаменитым российским скульптором Марком Антокольским к 200-летнему юбилею Петра в 1872 году. При создании образа императора скульптор изучал старинные гравюры, портреты, а также рисунок посмертной маски Петра I. Художника вдохновляла героическая история первого российского императора, и образ, созданный им, был очень высоко оценен современниками. Так Илья Репин восторженно заявлял, что он не знает ничего лучшего. Это совершенно живой Петр Великий. Скульптор изобразил Петра так, будто он стремительно двигался против ветра и на мгновение остановился. Волосы выбились из-под треуголки, полу кафтана и кисти пояса развивает ветер. Вся фигура императора оставляет впечатление энергичного движения. Всего по модели, созданной Марком Антокольским, было отлито шесть памятников, установленных в разных городах России. Два в Санкт-Петербурге и по одному в Петергофе, Таганроге, Шлиссельбурге и Архангельске. Самым первым был установлен памятник в Петергофе. Им стала приобретенная Александром III уменьшенная копия скульптуры Антокольского. Единственной полноразмерной копией, отлитой под наблюдением самого скульптора, стал памятник в Таганроге, установленный в 1903 году. Огромную роль в установке памятника Петру I в Таганроге сыграл уроженец этого города Антон Павлович Чехов. Именно Чехов ввел в Париже переговоры со знаменитым скульптором и сам сделал большое денежное пожертвование на изготовление бронзовой скульптуры. В Архангельске памятник Петру I был установлен по инициативе местного губернатора Сосновского в 1914 году. В 1920 году его постигла обычная для тех времен судьба. Он был сброшен с постамента, а на его месте установили обелиск, память о жертвах интервенции. Статуя работы Антокольского пролежала на берегу до 1933 года, затем была перенесена в Краевический музей. А в 1948 году памятник был воссоздан вместе с основания города, на набережной Северной Двины, где и стоит по сей день.